В этот день Курши больше не нападали. Вечером за деревьями опять были видны их костры, слышались многоголосые крики и даже чем-то похожие на заунывное пение. Долго не унимались. Поминают, наверное, о своих умерших, думал евнар Отбывая караульное время, он сидел на валу, привалившись спиной к шершавым бревнам с запахом сосновой смолы. Смотрел на огоньки костров мелькающие в черноте леса. Кажется, далекие огоньки, с виду совсем безобидные, просто их много, слишком много, даже больше, чем было вчера. Гунар-косильщик подошел неслышно, присел рядом, тоже привалившись к бревенчатому щиту, смотрелся в черноту леса и дрожание огней. Круглая, полная луна висела над морем, ее яркий свет чертил на воде длинную серебряную дорожку. «Лунная дорога. Говорят, по ней спускаются на землю лунные люди и выпивают у спящих их дух и силу». «Впрочем, лунные люди сейчас не самая большая забота», усмехнулся Евнар. «Похоже, к Куршим опять подошло подкрепление». Костров вроде как прибавилось, Заметил Гунар. Похоже на то. Устал, брат? Есть такое. Ну, да все устали. Косильщик покивал. Сегодня каждый из воинов сражался за двоих, А не то за троих. Давно я не попадал в такие передряги. А я, наверное, никогда еще не попадал. Они помолчали. Старший брат был без шлема, В свете луны его светлые взлохмаченные волосы казались даже поблескивали. Лицо перекошено на сторону багровым отеком. Достали палицей. На щеке новый шрам с уже запекшейся кровью. Но яркие глаза смотрели твердо и непокорно. В них тоже отражалась луна, делая их глубокими и блестящими. Сюгий Беспалый умер. Неспешно, словно бы нехотя, рассказал Гунар. Еще утром получил рану в живот, говорил ерунда. И ходил, и сражался весь день, войнами командовал. А сейчас лег и умер. Думали, уснул, тронули, а он мертвый. Сьевнар помнил, с юги ранили в самом начале долгой атаки. Высокий плечистый курш налетел на него с копьем, сшиб на землю. Беспалый перекатился, поднялся, срубил противника длинным ударом меча. Потом... Позже Севнар видел, как Сьюги распоряжался воинами на валу. Они опять помолчали. «Что тут скажешь? Старый братник умер так же доблестно, как и жил. Помнишь, у него все время уши чесались?» «Да, клянусь благосклонностью, норм. Один Отец Побед будет очень удивлен, когда воин за его столом начнет постоянно чесаться, как пес, одолеваемый блохами» невесело пошутил Гунар. Съевнар попробовал улыбнуться и тут же скривился от боли в разбитой скуле. И удар-то вроде был пустяковый, никак не проходят. Глупый язык так и тянется нажать на больные зубы. Рука ранена куда серьезнее, но почти не тревожит. Угомонилась. «На всякий случай, давай прощаемся с тобой сегодня, брат съевнар, вдруг сказал Гунар-косильщик. Завтра может не представиться такого случая. Кто знает. Думаешь, завтра не устоим? Вряд ли. Сам видишь. Сьевнар коротко кивнул. Понятно. Раз к Куршам подошли свежие силы, они опять кинутся в бесконечные атаки. А как их сдержать? От сотни воинов за три дня осталось едва половина. Многие ранены и ослаблены от жажды и потери крови. Пресной воды в крепости больше... Не осталось пили морскую, за которой бегали, прикрываясь щитами. А ей хорошо промывать раны, жажду она утоляет плохо. Во рту остается приторный, прогорклый вкус. Он до сих пор во рту. Нет, скорее это пахнут мертвые, щедро набросанные вокруг вала. Жарко, на жаре все быстро гниет. Если курши завтра насядут как следует, еще один день им не выдержать, понимал Севнар как понимали все защитники крепости. Их просто сомнут числом. Остается, сражаясь, отойти к Одину, не уронив честь Мистерга. Что еще остается? Пусть Валькирии и Девы Смерти проводят в Асгар дух героев. Так было всегда и так будет. Они помедлили, потом оба встали, молча обнялись, звякнув железом доспехов. Старший брат, остро пахпотом и еще чем-то привычным, железным, Этот запах на мгновение перебил приторную вонь мертвецов, которой, кажется, уже успела пропитаться все вокруг. Гунар сильно хлопнул его по плечу, подмигнул ободряюще. «Все правильно, воин должен умирать весело. Жить весело, а умирать еще веселее». Это Сьевнар слышал с самого детства, жил с этим, и с этим же готовился принять свой последний бой. «Хотелось что-то сказать косильщику», Что-то особенное, торжественное, проникновенное. Но что? Он не нашел слов. А может, они и не нужны? Гунар сам знает, что стал для него больше, чем учителем, стал настоящим другом и братом. За четыре года их дружбы они о многом переговорили, обо всем, наверное, о чем вообще стоит говорить. Севнар неожиданно вспомнил, как однажды долго и путанно рассуждал, что в любви к женщине есть нечто такое щемящее, какое-то пронзительное предчувствие ее конца даже в самом начале. Сам не понимал себя до конца, а Гунар неожиданно понял и сказал это как-то очень коротко и красиво. «Как же он тогда сказал?» Что-то вроде, любовь похожа на весенний цветок, который умирает раньше, чем ты успеешь привыкнуть к его красоте. Да, сангрель, подумал скальд, почти без привычной боли в сердце. Теперь любимая уже далеко и становится все дальше и дальше. Нет, клянусь железным башмаком силы Асаведара, никто не умеет молчать так значительно, как это получается у тебя, брат мой. Вдруг усмехнулся Гунар. Сьевнар улыбнулся в ответ, сдвинув шлем, почесал голову, зудящую от пота. Иногда слова просто не приходят на ум. «Это у тебя-то? У Сьевнара складного знаменитого скальда?» Показалось селея старший брат подразнивает его? Сьевнар пожал плечами. «Одно дело складывать вис, а другое подбирать слова в разговоре». Пока думаешь, что ответить, разговор, может, уже ушел далеко вперед, а зачем чирикать, вызывая солнце, если оно уже показалось над морем? Гунар внезапно развеселился, блеснул шальными глазами, дурача слегка подтолкнул его острым крепким плечом. — В таком случае ты прав, брат! — заявил он. — Когда не знаешь, что говорить, лучше делать вид, что молчишь от большого ума. Видят боги! «Что же такое жрут эти курши, что так воняют, валяясь мертвыми?» Спросил он без всякого перехода. «Жарко, вот и воняют», — ответил Севнар. «По такой жаре все убитые воняют одинаково». «И то правда». «Жалко, что не удастся посмотреть знаменитый Гард юрич Я там никогда еще не был». Говорят, конунг Харальд трезво и здорово обустроился на Елене. Стал настоящим конунгом окрестных лесов. Как обычно, мысли у гунара скакали с одного на другое стремительно, как норовистый конь без узды. севнар давно привык к его манере. Да, посмотреть хотелось бы. Вернуться на родину, в твои родные леса, думал, небось, об этом? Спрашиваешь. Потом они еще долго сидели рядом, плечом к плечу, смотрели, слушали ночные звуки и шорохи. Сна не было, словно сами сонные духи боялись подойти к обреченной крепости. В эту ночь не спали многие воины, переговаривались во всех концах крепости, впрочем, без особого смеха и громких выкриков. И громкие голоса воинов, и протяжные стоны раненых, павших в памятства, заглушали монотонное шаркание железа о камне. Все, даже тяжело раненые, точили зазубренное оружие, поправляли доспехи. Ночь все тянулась и тянулась, как серебристая лунная дорожка по глади спокойного моря. С утра Курши долго готовились наступать, слишком основательно, как показалось дружинникам братства. А когда двинулись, наконец, то пошли сразу со всех сторон, плотной толпой, издали похожий на сомкнутый воинский строй. На этот раз их действительно стало еще больше, Они и шли по-другому, неторопливо, уверенно, с полным осознанием собственной силы. Ратники острова, рассыпавшись, поредевшись цепью по валу, смотрели, как они приближаются. Не только они с Гунаром, с утра уже все попрощались, как положено, перед последней битвой. Братья обнимали друг друга, просили не помнить обиды не держать зла. Теперь оставалось только стоять на... стоять и смотреть. Почему передние ряды атакующих вдруг замешкались? Почему остановились, смешались под напором задних? Почему высокий вождь в кольчуге и шлеме вдруг повернулся, замахал руками, показывая назад? Севнар не понял сразу, с недоумением смотрел, как курши пятились обратно в лес, как некоторые побежали даже, словно в испуге. Только потом, чуть спустя, он догадался – Оглянулся на море и увидел там, совсем близко от берега, яркие красно-белые паруса боевых кораблей. Дружина Мествельда спешила на выручку потерянным братьям. «Клянусь, конем Одина, если это не называется успеть вовремя, тогда я вообще не знаю, что такое вовремя!» громогласно заявил Ингвар крепкие объятия, силой ударив о землю топорищем Глитмир. Не слишком смешные слова... Но многих почему-то рассмешили до слез.